Металлурги Мачика овладели техникой ковки, литья, сварки. Много восхитительных прозрачно-кружевных литых цепей, которые носили вокруг шеи, и масок, которые клали на лицо усопшим, дошло до нас. Так же, как и плоские сосуды для хранения листьев коки. Все это мастерски, сделано из золота. И какие только причудливые формы не придавали здесь гончарным изделиям. Фигуры людей, животных, различные плоды земные, Утварь, здание, лодки. Всего-навсего глина. Плюс, разумеется, умение, выработанное поколениями людей. Терпение, любовь к делу своих рук. Мы видим рабов, которые несут своих господ. Мы видим расправу с пленными, или, быть может, преступниками. Сцены войны и сцены повседневного быта. Вот нагружает лам, вот лечит больных. В Вереницей перед нами вожди племен, с орлиными носами, тонкими сжатыми губами, с волевым выражением скуластых лиц. Мы видим различнейшие головные уборы, вплоть до своеобразных тюрбанов, иной раз закрывающих всю голову, уши, шею, подбородок. Снова и снова какие-то дьявольские лики, искаженные черты полулюдей и полузверей, несут на носилках властителя, низко кланяются ему подданный, Жрец в молитве поднимает руки к небу, Сцены охоты с копьями и сетями, пляски воинов, к их поясам прикреплены колокольчики. стилизованные изображения улиток, птицы, плоды, растения, предметы повседневного обихода. Многому из того, что мы знаем о мачике, мы обязаны керамике. Высочайшего мастерства достигли здесь люди, создавая свои фигурные сосуды, расписывая их красной и коричневой краской, обычно на кремовом фоне. По поводу того, откуда пришли люди Мачика, где, собственно, и когда возникла их культура, особых разногласий как будто нет. По всей вероятности, этот воинственный народ выходец из известных уже нам долин Мочи и Чикана, в 500 примерно километрах к северу от Лимы. Так же, как и во времена расцвета культуры Теоанако, здесь, похоже, были и классы, и отношения господства и подчинения. Начнем с короткой справки. Тиауанака, неподалеку от нынешней боливийской деревушки с таким же названием, расположен высоко в горах. Примерно в 20 километрах севернее этого сурового уголка зеркальная чаша вод крупнейшего в Южной Америке озера Титикака. 250 километров в длину, 60 в ширину и 304 метра глубиной. Посреди этого озера проходят границы между Перу и Боливией. Руины древнего города и нынешняя деревушка подступают чуть ли не вплотную к долине реки Тиоанако, которая тянется на полсотни километров. Горы с юга поднимаются над долиной примерно на километр, те что с севера на 200 метров. На склонах гор можно пасти скот. Для земледелия, так во всяком случае утверждает, в Тиоанако пригодна лишь узкая 12-километровая полоса. Еще в древние времена тут разводили картофель, а в долине произрастал и маис. Сегодня здесь живут индейцы племени Аймара. Деревушка, на ее построили в 1570 году, была воздвигнута из камней, взятых в городе. Начиная с 1635 года на землях, расположенных вокруг озера Титикака, возникло множество асьент. Новые господа доставляли для своих жилищ красивые камни с рельефом, и орнаментов все из того же древнего города. Своевольничали там, как хотели, ничего не щадя. Выламывали камни и плиты, в поисках древних кладов перерывали едва ли не каждую пять земли. Грабеж и разрушение города продолжались и в последующие века. Когда началось сооружение железной дороги, она прошла тут неподалеку, стали добывать в городе камень для балласта. И по сию пору, то тут, то там, на шоссе, в домах, можно увидеть древние камни. Из них в нынешней деревушке построили и тюрьму, а перед входом водрузили древнюю стелу. Разрушения мешают археологам, мешают толком разобраться в тех стратиграфических слоях, которые, как сейчас установлено, могут дать нам маломальски достоверные сведения о пяти древних культурах здешних мест, которые последовательно сменяли друг друга на протяжении веков. Самая заметная постройка в Тиауанака – это Акапана, пирамида, достигшая 15 метров в высоту. От нее остался холм с вымощенной 200-метровой площадкой-основанием,